м а ю м и и компания свободно общались с членами школьного совета третьей школы, которые, скорее всего, будут самыми тяжёлыми конкурентами первой школы. Поблизости между собой шептались первогодки из третьей школы. Если бы они подслушивали анализ боевой мощи и стратегии своих сэмпаев, то были бы достойны воинственного характера третьей школы и даже поразили бы своих старших товарищей до слёз, н но... а и з и д з я смотри, разве та девушка не клёвая? Кто, чёрт возьми, говорит, клёвая в наши дни?» «С какого поколения ты пришёл?» «Заткнись, я спрашиваю не тебя. н ну, о что эти дзё? Что думаешь?» «Почему ты такой возбуждённый? Она не для тебя. Такой уровень красоты не из твоей лиги. Даже не пытайся». «Парень, может, прекратишь? Даже если не смогу я, для этих дзё не будет проблем, верно?» «Потому что у него есть внешность и мозги, и, ко всему прочему, его с е м ь я из 10 главных кланов, конечно, мы можем попасть под его протекцию, так ведь?» «Я удивлён. Ты с серьёзным лицом можешь говорить так нагло». Они на самом деле так говорили, что было очень похоже на обычных учеников старшей школы. «Масаки, что случилось?» Однако ученик в центре группы не ответил на их восторг и сосредоточил всё своё внимание на ученице, о которой шла речь. Его чарующий облик был не сильно заметен, но его красивая аура выделялась и отлично соответствовала описанию «молодой и красивый воин» в древнем стиле. Его рост был около 180 сантиметров, У него были плотные плечи, компактная талия и стройные ноги. Ученик первого года третьей старшей школы, э т и д з ё Масаки, был таким же, как его описали товарищи по команде, человеком, внешность которого была довольно популярна у девушек. «Масаки!» Задачный Масаки посмотрел на окликнувшего его парня. Тот тоже был учеником первого года третьей старшей школы и тоже выглядел натренированным, но был не слишком высок. «Джордж, ты знаешь, кто она?» «Джордж — это прозвище. Его внешность была полностью азиатской, как и настоящее имя. Китидзядзи Шинкура б ы л о чисто японским». Услышав вопрос Масаки, этот ученик долго не раздумывал, ответил мгновенно. о э н о думаю, по её форме ты и сам можешь сказать, что она ученица первого года из первой школы. Её имя Шиба Миюки. Она участвует в разрушении ледяных столпов и танцефей. Видимо, она с первого года первой школы. Вот как». «Так талантливо и так красиво, да?» Этидзе Масаки не обратил внимания на товарища, который склонился на смешной манер и пробормотал себе под нос. с ш и б а м и ё к и «Ха». Этот звук заставил ученика, известного как Джордж, взглянуть с любопытством на Масаки. «Масаки заинтересовался девушкой? Довольно редкое зрелище, да?» Остальные ученики выразили своё согласие. «Теперь, когда ты упомянул об этом, это совершенно верно». Одним из достоинств Итидзя является то, что обычно девушки сами к нему подходят. Так что он обычно никого не преследует, так ведь? Ты не представляешь, как много людей з а в и д у ю т этому парню. Окружающая атмосфера постепенно превратилась в одинокие парни начинают злиться, но Масаки молчал. Некоторый ненавязчивый период времени он продолжал следить за Миюки, и его взгляд был невероятно тёплым. Когда высокопоставленные гости начали говорить... Ученики, которые были центром этого дня, остановили всё, что делали, и приняли серьёзный вид, чтобы слушать р е ч ь взрослых или, по крайней мере, притвориться, что слушают. После того, как Эрика вернулась к своим обязанностям, больше никого не осталось, чтобы с ним поговорить, и Тацо, наконец, получил капельку спокойствия. Он просто наблюдал за известными деятелями магического общества, этого было достаточно, чтобы потратить время. Некоторых он видел впервые, других видел только по телевизору. Конечно, были и те, которых он раньше встречал, сидя с ними в одной комнате, но тогда с ними не говорил. Среди этих людей был один, который сильно привлёк внимание Тацуи, это был старейшина из десяти главных кланов, известный как Патриарх. Куда Реццо. Он был одной из главных, значимых фигур десяти главных кланов в двадцать п е столетии и примерно 20 лет назад был известен как один из сильнейших волшебников в мире. п о ж е старейшина, когда-то известный как один из сильнейших, отошёл от передовой линии, он редко появлялся на публичных мероприятиях, но по какой-то причине решил каждый год появляться на турнире девяти школ. Это были общеизвестные факты. Аналогичным образом т а ц с никогда его не встречал, но видел на видео. В сердце т а ц с о обнаружил возбуждение, похожее на созерцание исторической личности «Шагнувший в свет». После того, как различные высокопоставленные гости закончили воодушевлять или наставлять толпу, наконец-то наступила очередь старейшины Куда. Ему должно быть уже больше 90 лет. Сколько в нём той удивительной магической силы ещё осталось? Обладает ли он телом, ещё способным владеть магией? Пока т а ц с я думал обо всём этом, руководитель церемонии официально объявил имя старейшины, не только т а ц с о каждый ученик задержал дыхание, ожидая, как старейшина Куда выйдет на сцену. Появление этого знаменитого деятеля заставило Тацию забыть, как дышать. Но под огнями появилась одетая в мантию молодая блондинка, зрители мгновенно зашумели. Это шокировало не только Тацию. Невероятный неожиданный ход заставил зрителей засуетиться. «Неужели сейчас на сцену д о л ж н ы выйти не старейшина Куда? Почему молодая женщина появилась вместо него? Неужели что-то случилось, что заставило её говорить вместо него?» «Нет, это не так». т а т с у наконец обнаружил причину. Девушка на сцене была не одна, за ней стоял пожилой человек. Но внимание каждого было направлено только на внешне привлекательную молодую леди. Магия сенсорного вмешательства. Старейшина вызвал заклинание большой площади, покрывшее всё место встречи. Он привлёк всеобщее внимание очевидным отвлечением. Такого рода изменения нельзя классифицировать как перезапись явления. Это было явление, произошедшее естественным образом. Магия была достаточно велика, чтобы повлиять на всех присутствующих, и в то же время недостаточно искусна, чтобы избежать обнаружения. Значит, этого человека однажды назвали сильнейшим. Нет, коварный колдун, провозглашённый вершиной и искуснейшим магия к у д а р е ц ц о Он должен был уже заметить взгляд Тацуи. с т а р е й ш н о за молодой девушкой улыбнулся. Улыбка, которая не выходила за рамки озорного молодого человека, получив тихие указания от старейшины, женщина в м а н т и отошла в сторону. Как только старейшина оказался в центре огней прожектора, по всей толпе распространилось огромное волнение. Почти все посчитали, что старейшина к у д а м а т е р и а л и з о в а л с я из воздуха, глаза старейшины ещё раз посмотрели на Тацию. Глазами Тация тонко ответил на приветствие. Глаза старейшины отобразили очень довольную улыбку. «Прежде всего, позвольте мне выразить мои искренние извинения за создание этой уловки». Даже делая скидку на присутствие микрофона, его голос был громкий и чистый, что сильно контрастировало с его преклонным возрастом. Это был просто маленький пустяк, больше похожий на магический трюк, чем на настоящую магию, но по моему наблюдению только пять человек обнаружило скрытую истину. Другими словами, многие ученики были глубоко взволнованы словами старца, и намерениями за ними. «Если бы я был террористом под видом посетителя, который планировал бы уничтожить всех вас с помощью контрамандного химического оружия или взрывчатки, только пять человек смогли бы среагировать, чтобы остановить меня. Вот так вот». Он не говорил с каким-либо особым акцентом и никого не ругал. Однако место встречи окутало разного рода тишина. «Наша молодёжь, изучающая магию. Магия — это средство... Магия сама по себе не конечная цель. Я создал маленькую игру, надеясь всем это напомнить. Я просто использовал магию на большую площадь, но с низкой силой. По стандартам магической силы, она принадлежала к низкоуровневой магии. Тем не менее, все поддались этой слабой магии и не смогли обнаружить моё присутствие, даже зная, что я должен появиться. Жизненно важно, чтобы вы продолжали совершенствовать свою магию. Вы должны усердно поднимать уровень своей магической силы, вы не должны сдаваться, но этого недостаточно. Я молюсь, чтобы все здесь вырезали это в своих сердцах. Неуместное использование большой магии не может сравниться с тщательно подготовленной и выполненной маленькой магией. Запомните все. Турнир девяти школ, который начинается послезавтра, поле боя, на котором сражаются м а г и е й и также поле боя, где само использование магии не менее важно. «Наша молодёжь, изучающая магию, я предвкушаю, что за блестящие схемы вы покажете на турнире!» Зал взорвался аплодисментами. К сожалению, аплодисменты не распространились по всему залу. Тацио также аплодировал среди ошеломлённых, но хлопающих подростков. Только вот он отличался от других молодых людей, на нём была незаметная улыбка. Предположение, что использование магии более важно, чем уровень магии, противоречит всему, что поддерживает высшие с л о й современного магического общества. н а з н а ч е н и е магии сходят от её правильного использования, что намекает на то, что магия должна рассматриваться только как самостоятельный инструмент. Этот старый волшебник стоял у вершины магического общества страны, но всё ещё советует всем идти против норм, установленных современным магическим обществом. С другой стороны, это отношение слишком безответственно. Ведь его в л и я н и е было достаточно, чтобы встряхнуть основы магического общества. Если бы речь к у д а р е ц у была пустыми словами, т а ц с у я бы возмутился. Но этот старейшина продемонстрировал свою точку зрения простым и легким для понимания способом. Он применил превосходную технику далеко за рамками ожидания т а ц у и Он применил магию как гибкий и подвижный инструмент. Так это и есть, Патриарх! к а к о н о и Якумо, к а з а м а Хорунобо, Как и Кударетсу. В стране есть много волшебников, у которых т а ц у ю следует поучиться. Конечно, есть много других субъектов, достойных изучения, но Тацию пока о них не знал. Это было то, что он не мог узнать в исследовательской лаборатории компании ФЛТ, и он ещё считал, что в старшей школе будет скучно. Тацию задумался.